такси Из дневника за 13 апреля 1897 года Симонини все чился уяснить, кто же это лазил к нему К нему Игдалла Пиккала. Он смутно припомнил, что в начале 80-х годов посещал салон Жюльеты Адан, той самой, которая бывала в книжном магазине на улице Де Бон под именем Мадам Аламесен. Там он познакомился с Юлианой Дмитриевной Глинкой, известной в Париже еще и как Юстина или Юстина Глинка, а через нее с Рочковским. Ежели кто-то обыскивал его квартиру или квартиру Далла Пикала, все непременно по приказу одного из этих двоих, которые, как он вроде теперь вспоминает, наперебой искали какое-то сокровище. Но истекло с тех пор уже лет пятнадцать. И каких лет? С которой же стати эти русские снова преследуют его по пятам? А может, это масоны? Он чем-то разлютовал масонов, возможно, откапывают в его квартире компрометирующие документы, которыми он завладел. Все истекшие годы он исследовал масонскую среду. Отчасти для Османбея, отчасти для Бергамаски, постоянно теребившего его, потому что в Риме готовились переходить во фронтальное наступление на масонство, и на евреев, одушевителей масонства, и требовался свежий материал. А материала было мало, настолько мало, что и иезуитский чевельта католика дошел до перепечатывания письма дедушки Симанини к Барьюэлю, хотя за три года перед тем его уже опубликовал журнал «Контемпорен». Симанини пытался восстановить события. В те поры он прикидывал, есть ли смысл поступить всерьез в какую-нибудь ложу. Его впрягут в послушание, обяжут посещать сходки, он не сможет отказывать в любезностях своим побратимам. Все это ограничит свободу его действий, и к тому же не исключено, что масонская ложа, принимая его, начнет ворошить настоящее и прошлое, а этого никак не следовало допускать. Так что разумнее, пожалуй, выходило шантажировать какого-нибудь масона и через него выуживать сведения. Нотариус, оформивший такую уйму поддельных завещаний и благодарения небесам, столь внушительных, не мог же не иметь в клиентах кого-нибудь из масонского начальства. К тому же не было нужды употреблять прямолинейный шантаж. С тех пор, как Симони не понял, что трансформация из филера в лазутчика приносит кое-какие результаты, но по его амбициям недостаточны. И что разведывать значит жить почти нелегально, а он с годами все сильнее стремится к богатой и уважаемой социальной жизни, он открыл для себя лучшую формулу по призванию. Не будучи шпионом, «Создавать о себе такую легенду, будто он шпион, даже двойной или тройной шпион, чтобы было непонятно, для кого на самом деле он собирает информацию и насколько вообще информирован». Слыть шпионом было очень престижно. Многие выпытывали у него секреты, полагая их неоценимыми. Они готовы были щедро тратиться, чтобы хоть что-то конфиденциальное выведать. Но поскольку никому не хотелось обнаруживать себя, такие охотники лицемерно обращались к нему как к нотариусу, беспрекословно оплачивая астрономические, выставлявшиеся за ничто «Счета. Забавно. Платили и не получали информации. Попросту думали, будто подкупили его и смирно ждали каких-то будущих сокровенностей». Повествователь думает, что Симонини опередил свой век. С распространением свободной печати и новых оповестительных способов от телеграфа до радио секретные сведения становятся все большей редкостью, а это вообще приводит к упадку профессии тайного агента. Так лучше никаких секретных сведений не знать, а только делать вид, будто знаешь. Это как житье на ренту или на доход от запатентованной идеи. Посиживаешь и в ус не дуешь, а все наперебой похваляются, что получили от тебя сногсшибательные разоблачения. Слава твоя прочнеет, деньги сами собой подкатывают. На кого же нацелиться? Кого и шантажом-то не надо пугать? Кто сам забоится разоблачений? Первое, самое очевидное имя — Лео Таксиль. Симонини по его заказу снабжал его в свое время поддельными письмами. От кого? Кому? Нет возможности припомнить. И таксиль важно рассказывал о своей принадлежности к ложе «Храм ревнителей французской честности». Но годится ли кандидатура таксиля? Симонини почел благом состорожничать и первым делом пошел разузнавать о таксиле у Эбютерна. Его новый попечитель, не то что Лагранж, не менял место свиданий, а ходил на одно и то же место, в Нотр-Дам, в глубину серединного Нефа. не задал вопрос, что известно тайным службам о таксиле. Эбютерн рассмеялся. «Мы от вас получаем известия, а не наоборот». «Ладно, я на этот раз отвечу. Имя мне не новое». Но таксиль не по профилю тайной службы. Этим типом занимаются жандармы. Подождите, вам сообщат. Сведения поступили приблизительно через неделю. Интересно, Мари, Жозеф, Габриэль, Антуан, Жоган, Пажес. Он же Лео Таксиль, родился в Марселе в 1854 году, учился в иезуитской школе и вполне естественно ощутил желание, расставшись с иезуитами лет в 18, пойти работать в антиклирикальную прессу. «В Марселе он водился с непотребными бабенками, среди прочих с проституткой, получившей 12 лет исправительных работ за убийство квартирной хозяйки и еще с одной арестованной за попытку покушения на жизнь любовника». Можно предположить, что полиция приписывала таксилю разные неблаговидные и случайные знакомства, хотя непонятно почему, учитывая, что таксиль служил у них, у полиции, осведомителем и докладывал в участок обо всех республиканских обществах, в которые имел доступ. Но, вероятно, даже полиция гнушалась некоторых его делишек. Скажем, за ним значилось распространение так называемых гаремных карамелек, то есть афродизийных таблеток, живя еще в Марселе. В 1873 году он разослал по газетам письма от имени рыбаков, которые якобы упреждали народ, что марсельские бухты переполнены акулами. Это наделало шуму. Еще он публиковал антирелигиозные статьи, был приговорен к тюремному заключению и бежал в Женеву. Там он распустил слух, будто на дне Лиманского озера водолазы нашли древнеримский город, повалили туристы. За злостное распространение заведомо ложных сведений он был вытурен из Швейцарии. Выехал в Монпелье, а оттуда в Париж, где открыл антиклерикальную книжную лавку на улице Школ. Был принят в масонскую ложу и тут же вычищен за недостойное поведение. Похоже, противоцерковная позиция уже не приносила ему таких доходов, как в прежнее время. Похоже, таксиль оказался кругом в долгах. Да-да... Симонини все яснее припоминал, что там было с таксилем. Этот таксиль сочинил целую подборку книг не только антицерковного, но и вообще антирелигиозного характера. Жизнь Иисуса представляла собой пасквель в скабрезных карикатурах. «Одна Мария с голубком дорогого стоила!» так сильно писал кроме иисуса роман в зловещих красках сын иезуита который ярко свидетельствовал что за фрукт его сочинитель достаточно сказать что на авантитульном листе красовалось посвящение джузеппе гарибальди которого люблю как отца но любишь и ради бога Но уже на титуле заявлялось, что в книгу включено и предисловие Гарибальди. Само же предисловие было озаглавлено «Антиклирикальные мысли» и являло собой «Инвективу против церкви и церковников». «Когда передо мною поп, хуже того и иезуит, квинтэссенция поповства», скудность его существа доводит меня до дрожи и до позывов». В предисловии не было ни одного слова о таксиле. Ясно, что таксиль вытащил его неведомо откуда и включил в свой том в таком виде, будто оно писано специально для его книги. С подобной личностью Симонини не хотел компрометировать себя. Он решил представиться нотариусом в фурнье. Нашел замечательный парик сложного цвета, наподобие каштанового, аккуратно уложенный на пробор. Бачки того же оттенка. Лицо теперь непривычно заострилось. Толстый слой пудры привнес загадочную бледность. не примерил перед зеркалом дурковатую ухмылку, обнажающую золотые резцы». Собственные он загородил тонкой пластинкой, настоящим шедевром талантливого дантиста, от которой он еще и шепелявил, соответственно маскируя и лицо, и речь. На улицу школ в книжную лавку была послана синяя цидулка по пневматической почте с приглашением на следующий день в кафе «Риш». Превосходная аттестация для знакомства. В кафе хаживали именитые люди. На угощении рыбой соль или бекасами аляриш бахвал парвеню не мог не отозваться всем нутром своим. Лео лицо имел пухлое, кожу сальную, мощные усы и широкий лоб с залысинами, которые утирал. Одет он был кричаще и изъяснялся раскатистым баритоном с неистребимым марсельским акцентом. Он не мог понять, для чего нотариусу Фурнье понадобилось его видеть, но постепенно поверил Польщенный, что нотариус просто любопытен до человеческой натуры, что он философ, как любили называть таких чудаков-романисты, И охочий до да антицерковных дискуссий интересуется таксилевым опытом. Поэтому таксиль с полным ртом нахваливал свои боевые подвиги. Когда я навел страху на марсельцев нашествием Макул, все купальные заведения от Каталан до пляжей Прада пропустовали не одну и не две недели. Городской голова произнес речь, что акулы явно приплыли с Корсики вслед за кораблем, с которого выбросили в море тухлую копченину. Из управы потребовали прихода армейских подразделений для высылки их в море на буксирах. И что же? Точно! Прибыла целая сотня хорошо вооруженных солдат, снабженных достаточным количеством боеприпасов под командой генерала Эспивана. А что было на Женевском озере? Корреспонденты со всех концов Европы. Затопленный город, утверждали они, восходил к эпохе Цезаревой Гальской войны, когда озеро было так узко, что Рона пересекала его поперек, даже не смешиваясь с водными струями в нем самом. Местные лодочники возили на середину озера туристов, поливали маслом гладь вод, чтобы лучше удавалось дно увидеть. И видный польский археолог опубликовал у себя в Польше репортаж о том, что сумел разглядеть в озере всю сетку улиц и даже статую на коне. Вообще в людях изумительно, что они готовы верить всему. Хотя чему тут удивляться? Иначе бы христианская церковь не продержалась две тысячи лет. Симонини поинтересовался ложей «Храм ревнителей французской честности». Трудно ли вступить в ложу? «Да нет, если средств хватает и есть готовность платить членские взносы, а это немалые деньги. И если есть согласие чтить и соблюдать все правила взаимовыручки, что до нравственных требований, о них очень много говорят». Но еще в прошлом году оратор главной ритуальной коллегии держал бордель на шоссе Дантен. Один из самых влиятельных в Париже 33-х разведчик и даже глава разведывательного управления. Его зовут Эбютерн. Но как поступают в масоны? Проходят все испытания. О, кто бы знал! Не знаю, верят ли они в этого своего верховного архитектора Вселенной, о котором любят распространяться, но ритуальные правила соблюдают. Кто бы знал, чего я натерпелся, проходя эту церемонию приема в ученики. И тут Таксиль пошел рассказывать такое, что волосы вставали дыбом. Симонини не был уверен, что Таксиль, маниакальный лжец, не врет. Он и спросил, как же сейчас тот раскрывает тайны, которые адепт обязан, по идее, ревниво хранить? И как решается высмеивать ритуал? Таксиль отмахнулся. Да что вы! У меня уже теперь обязательств нет. Эти болваны ведь меня выгнали из ложи. Выходило из рассказа, что Таксиль как-то поучаствовал в создании новой газеты в Монпелье под названием «Лемеди Республикен», где на первой странице первого номера красовались одобрительные и поддерживающие письма разных знаменитостей, таких как Виктор Гюго и Луи Бланк. И вдруг внезапно те же самые знаменитости послали письма по другим газетам масонского направления, отрицая самый факт отправки чего бы то ни было в Лемеди и негодуя на беззаконное использование их фамилий. В ложе начались разбирательства. Защита таксиля строилась в качестве основного аргумента на предъявлении оригиналов писем, а дополнительно на объяснении поведения Виктора Гюго старческим маразмом. Дополнительным аргументом полностью опровергался основной и наносилось непозволительное оскорбление славе и Отечеству и самому франкмасонству. Ну, Симонини припомнил те самые два письма, которые лично сфабриковал в должное время. Да, именно, подписи были Гюго и Бланк. Похоже, у Таксилия это выветрилось из памяти. Он так насобачился всех вокруг дурить, не исключая и себя, что говорил о тех двух письмах с горящими глазами, с самозабвением. Они были подлинными и точка. Хотя даже и вспомни он о нотариусе Симонини, как бы он увязал того с нотариусом Фурнье. В общем, Таксиль питал ненависть к бывшим побратимам. Симонини моментально смекнул, что, пощекотав авторское самолюбие, можно было бы наискать припекантнейших штучек для Сманбея. Но тотчас же в его плодовитом мозгу проклюнулась новая идея, в первый миг бывшая лишь впечатлением, лишь росточком интуитивного плана. Но потом она моментально преобразилась в разработанную тактику. За первой встречей, в которой Лео Таксиль проявил себя порядочным обжорой, последовали новые. Лженотариус сводил его к папаше Алю в популярный трактир у Клиши, где кормили знатным цеплячием Сате еще более известной требухой по Кански А их погреб! О, их винный погреб! И под причмокивание и облизывание пальцев задал вопрос, не согласится ли таксиль за приличную награду. «набросать для какого-нибудь издателя воспоминания бывшего масона». Услышав о награде, Лео Леотоксиль выказал себя более чем расположенным к этому занятию. Симонини условился с ним о новой совместной трапезе и поспешил к иезуиту Бергамаски. «Вот послушайте-ка, отец», — сказал он иезуиту, — «мы имеем в лице таксиля отъявленного антиклерикала, чьи писания уже не приносят ему прежнего дохода, и имеем в нем же знатока масонского мира, на который он до крайности обозлен». Ну, не славно ли было бы, если бы наш таксиль обратился в католицизм, отрекся от собственных антицерковных книжек и предался бы развенчанию разных тайн масонства? Ну, а вам-то иезуитам при этом достался бы кипучий пропагандист и пламенный агитатор. Но люди же не обращаются в новую религию по нашей просьбе. «Я думаю, этот обратиться. Я думаю, это вопрос денег. Сыграем на самых чувствительных струнах, на страсти к мистификациям, на внезапной перековке. Пообещаем ему статейку на первой странице национальной газеты. Как звали того грека, который, желая прославиться, спалил великий храм богини Дианы в Эфесе? Его звали Герострат. Но... Ну, ну, «Да», — задумчиво покивал Бергамаски, — «конечно, путь Господа неисповедим». «Сколько мы ему намерены уплатить?» «За перемену веры, оставаясь при убеждении, что искренние обращения должны быть бесплатными, к вящей славе Господней не будем щепетильничать, никак не больше пятидесяти тысяч». Он станет ныть, что это мало, но ты ему разъясни, что плюс к тому и спасение души, и что, выпуская антимасонские книжки, он может рассчитывать на наши сети распространения. Следовательно, могут выйти в итоге, кто знает, даже и сотни тысяч экземпляров.